Глава 15. Эдгар. Притормаживаю около дома Светинского и, заглушив мотор, несколько минут сижу в машине. Я не испытываю ни страха, ни сомнений. Только шок, который со временем трансформируется в глухую ярость. Теперь события четырехлетней давности предстают передо мной совсем в ином свете. Когда меня только посадили, я винил во всем несчастливый случай. Потом подумал и понял, что без чьих-то злых умыслов здесь не обошлось. Я перебирал разные варианты и гипотезы, но никогда всерьез не верил, что к моим проблемам с законом причастный школьный друг и личный ассистент. Конечно, предположение Воронцова по-прежнему только версия, ведь без доказательств ничто нельзя принимать на веру. Но тем не менее, чем дольше я об этом размышляю, тем больше мне кажется, что Олег прав. Меня подставили близкие люди. Они знали, куда бить и на что давить, чтобы было больнее. У посторонних так бы ни за что не получилось. С Витей Венгеровым мы познакомились еще в первом классе. Мне сразу понравился этот бойкий языкастый мальчишка. Сели за одну парту, подружились. Повзрослев, стали вместе ухлестывать с девчонками но потом решили замутить общий бизнес. Витя всегда был коммуникабельным, профессионально общался с сотрудниками и инвесторами, но в детали никогда не вникал, предпочитая доверять их мне. И я всегда был перед ним честен. Всегда. Но, похоже, моя честность носила односторонний характер. С кости Светинским все еще более прозаично. Его кандидатуру на роль помощника мне посоветовала жена. дескать, Костя такой сообразительной, такой ответственный. Он непременно тебе подойдет. У меня не было никаких оснований не доверять Есмине, И я принял его на работу. И более того, через какое-то время убедился, что Светинский и впрямь ничего. Усердный, исполнительный. Не сказать, что шибко умный. Но для линейных заданий вполне пойдет. Теперь я уже не уверен, что все это время Ясмину и Костю Связывали исключительно дружеские отношения. Кто знает, может, они крутили шашню у меня за спиной. Конечно, такое поведение не очень характерно для моей бывшей жены. Но тюрьма показала, что я вообще очень плохо ее знаю. Достаю из кармана мобильник и набираю номер Вити. Он сейчас по обыкновению в Испании, поэтому ехать к нему домой бессмысленно. Но на откровенный телефонный разговор я все же рассчитываю. Венгеров отвечает после пятого гудка. Сначала в трубке слышится непонятный шум, а затем его бодрое... «Эдгар, здравствуй, дорогой! Сто лет не слышались! Как ты?» «Привет, Вить! Нормально. На свободу вышел. А тебя нет?» «Виноват. Опять повез семью к морю. У верчики горло слабое, и ей наш климат совершенно не подходит». С искренним сожалением произносит тон «Ну а у тебя как дела?» «Знаешь, ведь Могло бы быть и лучше. Семьи нет, с бизнесом напряжёнка. Нам бы встретиться, поговорить. Обсудить, так сказать, случившееся. Я только за, ты ж знаешь. Ну вот не незадача. Верочке курс лечения назначили. На два месяца. Раньше ну никак не могу вернуться. Если бы я не знал Венгерова, то, возможно, купился бы на эту трогательную байку о болеющей дочери. Но я знаю его. Слишком хорошо знаю. И потому не верю ни единому слову. Ведь не лечи мне, а? Злюсь я. Я же не клиент, которого надо как следует облапошить. Это ты о чем? Оскорбленно. Ты прекрасно знаешь, о чем я. Цежу сквозь зубы. Чтобы через неделю был в Москве. Если не приедешь, я сам тебя найду. Ты меня знаешь. Если мне что-то нужно, я из-под земли это достану. В трубке повисает тишина. Слышу, как Витя шумно сглатывает, а затем отвечает. «Эд, не кипятись, ладно? Я приеду, и мы все обсудим. Но ты должен мне кое-что пообещать». «И что же?» «Не делай никаких скорпалительных выводов». Просит он. «Я не знаю, кто и что тебе сказал, но моя совесть перед тобой чиста. Ты тоже знаешь меня, Эд. Знаешь, какой я человек». Мы с тобой со школы дружим. Меньше слов, больше дела. Коротко обрубаю я. Жду тебя в своем офисе не позже, чем через неделю. Не явишься? Обещаю, будут проблемы. И не дожидаясь его ответа, сбрасываю вызов. Внутри кипит негодование и злость. По голосу чувствую, что Витя меня обманывает. Слишком хорошо изучил его и манеры. «Честно?» Я не понимаю, как можно подставлять людей, с которыми вместе прошел длинный путь. В жизни много ценностей. Но, как мне кажется, самое ценное – это доверие. Без него в наше суровое время вообще никуда. И потому мне адски больно от того, что мое доверие раз за разом предают. Сначала Есмина, потом Костя, а теперь, походу, и Венгеров. Прячу телефон обратно в карман, выхожу из машины, И, щелкнув сигнализацией, уверенным шагом направляюсь вдоль подъездной дорожки. Сегодня воскресенье, а значит, высока вероятность, что Светинский дома. Давно пора проучить этого с ученыша. Набираю номер квартиры на домофоне и терпеливо жду ответ. Трубку поднимает Еся. Ее негромкое «Алло». Острым лезвием проходится по нервам. «Ясмина, это Эдгар. Открой». «Эдгар?» Она явно растеряна. «Что ты здесь делаешь? Мы не договаривались о встрече!» «Открой!» Повторяю чуть жестче. «Нам надо поговорить!» Несколько секунд висит тишина. А затем слуха касается звук открывающегося домофона. Резко дергаю на себя дверь и пулей взлетаю по лестнице, чтобы, наконец, расставить точки над «и».